Глава, двадцатая. На выходе из челнока в порту Канна и по дороге в Шаттл Лада чуть отстала от родителей и задержала меня. «Послушай, дари я вижу твое настроение. С тобой такого не бывало». «Да все у меня хорошо», — с натянутой улыбкой ответила я и тоскливо прижалась головой к плечу подруги. «Я тебя прекрасно понимаю». Я хоть и безумолку трещу о муже Хамони, сама не очень-то верю в это. Или дело даже не в вере, а скорее не строю ожиданий. Это очень хорошо, если меня выберет Хамони, но если нет, то уж среднее сословие мне обеспечено». Лада манерно закатила глаза и хмыкнула. «Ну не могут же меня не выбрать в первый или на худой конец во второй раз?» «Конечно, не могут». Горячо поддержала я и отстранилась. Лада всегда добивалась своего, и я не сомневалась в ее личном успехе. «И ты не строй ожиданий, у тебя есть Паула, но даже если не он...» Лада на секунду заколебалась, а потом продолжила, но уже в своем шутливо издевательском тоне. «Тогда я не знаю, кто осмелится выбрать сорванца себе в жену. Так что лучше никому не соваться на торги. Я покачала головой на иронию, но чувствовала признательность за заботу. Лада хоть иногда чересчур резко шутила, но всегда стояла горой за меня. Спасибо за совет. Все вроде бы не так уж и страшно. Ничего и не случилось. Размышляя, проговорила я. Но почему-то чувствую себя так неуютно. Раньше все было как-то определенно. Я не очень-то задумывалась о будущем браке. Паула и я все решили. И вдруг, не знаю, засомневалась, что ли, что все это правильно. Может, все должно быть не так? Лада пожевала нижнюю губу, потом остановилась и внимательно посмотрела на меня. Лукаво улыбнулась, пожала плечами и сказала... А кто знает, как должно быть? Я думаю, все решится на балу. А до этого надо сдать отчетные экзамены и начать подготовку к итоговому тестированию. Поэтому твоя голова сейчас должна быть занята этим. Очень странно. Нахмурилась я и заключила лицо лада в ладони. Что? Смутилась она. Ты ли это? Может, кто подменил на китаре? Улыбнулась я. Ведь это я совесть нашей компании. Лада рассмеялась и обняла меня. Ну кто-то же должен мыслить рационально, когда у одного из нас голова отключается из-за красавчика Хамони. Я тоже рассмеялась, стало легко и спокойно. Наверное, атмосфера китары повлияла на восприятие своей обычной жизни. Там все было по-другому, а здесь в Кане все размерено. У всего есть свой порядок и место. «Эй, дорогуша, мы не пропадем!» Встряхнула за плечи Лада. «Ты, главное, не ожидай многого от того хамони. А то, знаешь ли, красавчики быстро меняют свои симпатии. Забудь о нем, о бале, о браке. До всего этого еще уйма времени».